Глава 12. Симптоматично, кивнул, одобрив мой выбор Алекс и повернулся к доплеру. Ты нашумел. и сильно. В курсе. по стариковски кряхтя, опустился в появившееся кресло учитель. Адам последнее напутствие и исчезну». У тебя минут пятнадцать, не больше. Найдешь меня потом побеседуем и не прощаясь, посланник хаоса исчез. Так, ученик, привлек мое внимание дампер. Слушай и запоминай. Да хватит уже мечом любоваться, успеешь еще насмотреться. Я стеснительно забросил меч себе за спину, где он без каких-либо приспособлений закрепился. На твоей карте отметил ответвление одно в этих пещерах. Я незамедлительно открыл карту и посмотрел на новый маркер. Маркер был в тоннеле, который я обозначил как «пять-пять». Там найдешь вещь одну, сам поймешь, что это такое. Пригодится тебе такое в недалеком будущем. Он загадочно улыбнулся. Далее. Дай все склянки с кровью мага. Дуплер требовательно протянул руку, на которую я выложил все оставшиеся у меня склянки. Учитель немного поколдовал над ними, добавил своей крови и протянул мне обратно. Всего пять больше не получится, только на крайний случай. Я лишь кивнул головой, уже заранее предвкушая темный чудо-напиток, плескавшийся в стеклянной таре. «Открой всю возможную ветку ловкости. С таким мечом это будет идеальная связка: магия, а затем контактный бой. Найди подходящих учителей и развивайся как воин меча. Понял. На его вопрос я вновь изобразил из себя китайского болванчика. Теперь по квесту, что тебе выдал Алекс. Идея, которую ты придумал, хороша. Такое ему понравится. Только помни вот о чем. Любой план должен быть вариативен от начала и до самого конца. Абсолютно любая неожиданность не должна влиять на финал. Так что продумывай все, исходя из этих предпосылок. Я даже не стал у него спрашивать, откуда он в курсе того, что я задумал. У верховных сущностей свои способы добычи информации. И последнее. Как разберешься со всеми проблемами, найди способ повысить свой ранг. Путь у этого только один. Но сказать, в чем он заключается, я тебе не могу. Об этом ты должен догадаться сам. Парень ты умный, а ответ он на поверхности. И поторапливайся, не стоит задерживаться здесь надолго. На этом все». Он поднялся с кресла. Как получишь четвертый ранг, я тебя сам найду. Вспышка кровавого портала, и мы с гномом остались одни. Надавал советов и исчез. А ты, Артур, разгребай как хочешь. В «В чем-то учитель, все же прав. Надо быстрее отсюда сваливать, быстро пройти квест, быстро сходить в тоннель 55 и очень быстро добраться до своей империи. Ага, три раза и все быстро. Но начинать все же с чего-то надо. Возвращаемся. Гном, приняв свой рабский образ, обратился ко мне. Да, принял решение, посмотрев на хронометр. Время позднее на выход пора. Набрали руды и возле самого выхода из четверки я спрятал меч и всю броню, а после неспешным шагом пошли к торговцу. А тебе на метку раба совсем плевать? задал я мучивший меня вопрос гному. В принципе, да, гном улыбался. Он вообще стал довольно веселым после передачи послания. Миссия выполнена, осталось со мной разобраться, и он свободен. А то, что он сможет в одиночку улизнуть с рудника, у меня сомнений не было. Ты с нами надолго? Второй вопрос логично следовал за первым. Мне надо в империю Велатрас, огорошил меня своим ответом Биарин. Меня назначили послом с недавних пор, загадочно улыбаясь, поведал мне гном. Умопомрачительная карьера: из курьеров, послы». Я тоже улыбнулся. Новость была хорошей, даже замечательной. Пора собирать команду прорыва и детально обсуждать план побега, но это начиная с завтрашнего дня. На сегодня хватит. Сдали руду и дойдя до барака, я вышел в реальность. Так, усевшись в столовой, открыл комплинг с изображением моей новой игрушки. Меч внушал Тяжелый, даже на вид, выполненный из тускло-серого металла, покрытый горящими оранжевым светом рунами, он олицетворял собой чистую и незамутненную мощь. С замиранием сердца открыл его характеристики и на губах против воли заиграла улыбка. Сначала это была улыбка радости от обладания поистине грандиозной вещью. Затем, по мере чтения параметров, улыбка превратилась в оскал хищника, увидевшего беззащитную жертву. Именной меч Артура Круза, класс мифический, уровень первый. прочность неразрушим, прогресс уровня модификации 1 из десяти тысяч». Увеличение всех прибавок в корреляции к текущему уровню. Урон физический 3650 единиц. Плюс 561 единица защиты от магии всех основ и стихий. Плюс 21600 единиц к параметру жизнь плюс 145 единиц к регенерации параметра жизнь, плюс 241 единица к характеристике сила, плюс 241 единица к характеристике ловкость, плюс 241 единица к характеристике выносливость, плюс 100 единиц к навыку скрытность, плюс 35 35000 единиц к параметру мана, плюс 75% к скорости боя, плюс 250% к критической «Атаки». Игнорирование любой защиты до 150 тысяч единиц. Дополнительные свойства: каждую минуту доступен удар первозданного хаоса, первый уровень. Каждую минуту доступен таран первозданного хаоса, первый уровень. Каждую минуту доступен выстрел, первый уровень. Раз в неделю доступен исток бездны. Меч обладает способностью возврат к владельцу. Потеря меча невозможна при любых игровых случаях. Все свойства меча скрыты от любых сканирующих воздействий сущностей ниже ранга бог и приравненных к ним. Для полноценного использования выберите модификатор урона. Коэффициент модификации единица. Ну, протянул я тихонечко вслух. Похоже, игра пройдена. Мне дали режим бога. Осталось только правильно научиться пользоваться этой ковырялкой высших сущностей, и можно идти завоевывать мир. Это я, конечно, шучу про мир, но лишь немного, совсем немного. От разглядывания параметров и понимания, что мне попало в руки, я немного ошалел. Мозг загрузился информацией и возможными вариациями будущего так, что в какой-то момент просто отказался работать, в нужном мне на данный момент ключе. Я просто сидел, и крутя вилку в руке, размышляла всякой всячине. Фантазия разыгралась не на шутку. Думать логически не хотелось совсем, а в голову лезли мысли, далекие от характеристик меча. Вот если представить себе игрока уровня так 300+, полностью облаченного в вещи уровня мифическое. Это уже что-то типа бога или еще только полубог? А если перевести стоимость таких вещей в валюту моего мира, Это сколько будет? Страну какую-нибудь маленькую на эти деньги можно будет купить? И вот если страну можно купить, то она как бы полностью твоя становится, и делай с ней все, что хочешь, или все же правила есть какие-то? Вот такими полубредовыми мыслями мозг и развлекал себя, пока его не прервал звонок от брата. "Вечер в хату, бродяга", оригинальным способом поприветствовал меня Тим. "Говорила тебе мама, не дружи с хулиганами". По отечески грозя обраду пальцем, тяжело молвил я: "А я и не дружу, просто весь день с жульём провел. Вот и нахватался блатняка". "Это где ты таких нашел?» — удивился я. "Есть места в столице, где стражники не ходят или не хотят ходить. Вот там и обитают подобные супчики. А вот на вопрос, чего меня вообще туда понесло, отвечать не буду, долго и непродуктивно". "Да я и не спрашивал, чего звонишь? Думы думать мешаешь". «Занятой? Чего опять отчебучил?» В глазах Тима зажглись огоньки интереса к очередной интересной истории. Да предмет один разглядываю, доставшийся мне по случаю, с линцой отозвался я, решая говорить брату о мече или пусть и дальше со здоровым сердцем живет. Засвети, иногда старшего пробивала на сленг. А тебе надо, с той же линцой отозвался я, все еще не решивший для себя дилемму. Эм, знаю тебя, там явно что-то интересное. Так что да, показывай. Ладно, вздохнул, приняв решение. Только не визжать, не пищать, ни о чем не просить и вообще на тему показанного со мной не разговаривать как минимум неделю. Если условия принимаются, то покажу. На мой спич брат просто махнул рукой. Не слышу, надавил я. Хорошо, все условия принимаются. Обещаю следовать букве закона и ТД и ТП. Давай уже файл. Тим, как был с детства нетерпелив, так и не поменялся с возрастом. Ну, лови. Отправил файл брату и принялся наслаждаться его реакцией. Масоны в кляре. Ошарашенно выдал Тим после прочтения всех параметров. Ты видел коэффициент модификации урона? Единица. Мне пришлось резко убавить звук на ком поскольку уши заложило от вопля брата. А сказать, сколько урона я им выдам без крита? Я начал забивать гвозди в крышку гроба эмоционального состояния родственника. «Тысяч триста!» прикинув, выдал брат. Немного больше, если быть точнее, то на порядок. А если под бафами, до да критом, нагнём всех нагнём, сначала своих, а потом и китайцев раком поставим. Брови Тима сошлись на переносице, а голос приобрел рычащие нотки. Эй, нагибатель, все я и всех успокойся, посмеиваясь, предложил я. Конечно, нагнём, но не сразу. Вот зачем ты мне это показал, а? Я теперь как спать нормально должен? «Близок локоть да не укусишь, решил я блеснуть поговоркой из махровой древности. Чего? А, в этом смысле, наверное, да. Только тут больше подойдет дядина поговорка: "Бритая пиз без мата". Успел прервать брата. Я в столовой сижу без наушников, и я тут не один. Так что фильтруй базар. Ну вот, и я съехал на сленг. Поохов и поахов еще минут пять брат перешел к сути своего звонка. С оформлятелем я договорился. Сейчас утрясаем контракт, и он приступает к работе. Ок, рад слышать. Это. У тебя с Дашей все серьезно?» — Сделав круглые глаза, поинтересовался Тим. А это ты у Елизаветы Федоровны узнай, она побольше моего в курсе дела. О, как, крякнул братец. Ну, тогда удачи. Улыбка Тима была искренней. Не каждый день тебе сообщают, что расспросы о внуках и о твоей свадьбе переносится на неопределенный срок в связи с появившимся новым объектом приложения сил. Ага. На созвоне попрощался я, выдвигаясь в сторону своей дислокации. Добравшись до своих апартаментов, разлёгся на кровати и снова открыл комплинг. Пришла пора разобраться с дополнительными свойствами меча. Так Удар истинного хаоса противнику, находящемуся на расстоянии не более 100 м, наносят урон хаосом в размере 10% от его параметра жизни. Круто. Еще как? Расы нет 10 миллионов хитпоинтов при условии, если у монстра их сто. И это, блин, только первый уровень. Дальше Таран истинного хаоса по противнику, находящемуся на расстоянии не более 10 метров, наносится урон хаосом, отбрасывающим его на те же 10 метров. При этом навешивается неснимаемый стан сроком на 2 секунды. Уровень массы противника не учитывается. Хм, если ты не бог или иная сущность, приравниваемая к ним, то таран пройдет с вероятностью во все 100%. Меня вот только один вопрос сейчас волнует. А магия меча, она будет приравнена к атакующим заклинаниям меня самого? В том смысле, ею можно будет воспользоваться, когда я монстра 100 плюс на 0 умножать буду. Надо у Биарена поинтересоваться, может, он знает ответ. Теперь посмотрим на выстрел. Больше ежеминутных заклинаний у меня нет. Тут совсем просто. Меч срывается с руки и со скоростью пули несется во врага, игнорируя любую защиту до полумиллиона. Главное, чтобы враг был не дальше 50 метров. Далее активируешь возврат оружия и через минуту снова стреляешь. Просто и со вкусом, Все, как я люблю. И наконец, самое сладкое исток бездны. Область кубатурой равной 2500 единиц, покрывалась полем, в котором творилось нечто страшное тотальное уничтожение всего и вся при помощи сил хаоса. Урон, как таковой, прописан не был. Вариативно область держалась 2 секунды всего, но попадать самому по под секундный исток не хотелось совершенно. Отодвинул комплинг и прикрыл глаза. Надо тестировать. И у меня уже есть кандидат на роль подопытной мышки, большой и копытной мышки. Но это все завтра. Сейчас по плану сон. «Черт!» Только и выдал я, когда меня оповестили, что сегодня еженедельная встреча с писарем и его братьей. Как я про это забыл. Сначала в портале исчез с затем гном, и последним в марево энергетического поля шагнул я. Встреча с вампиром оказалась на удивление быстротечной. Чем-то сильно озабоченный писарь мимоходом задал стандартный вопрос, и после моего стандартного ответа молчики вновь рыцарю тьмы. После воскрешения с потерей уровня и очередных трех статов меня тащили к входу в пещеру, где уже ждали товарищи. "Быстро сегодня", кивнул я встающем на ноги и лишившимся уровня собратьям по несчастью. Жду чего-то, напряженно выдал Атрак. Ты вообще как? посмотрел я на орка. Если кто и мог порушить все наши планы, так это орк. По крайней мере, я так считал. Орки существа, прославившиеся не особым умением держать себя в руках. А у Атрака в рюкзаке было чем удивить надсмотрщиков. И хоть гном провел с ним разъяснительную беседу, темноводный мог не выдержать и попытаться разнести тут все, в порыве ярости. "Я в норме, когда знаешь, что цель близка, держаться легче", успокоил меня он. "Больше казней не будет". Я посмотрел на него. "Через неделю мы устроим тут ад". "Тихо", но твердо пообещал я. По прибытию в родную девятку мы с гномом направились в бывшие апартаменты моего учителя. Объёмная пещера, как никакая другая, подходила для наших целей. Открыл ветку ловкости, протягивая мне учебный меч, спросил Биарин: "Да, все, что было можно улучшил". Это было чистой правдой. Я теперь мог многое. Во-первых, я поднял планку доступного ускорения во время боя, и теперь теоретически могу ускоряться на 500%. Выше просто не получалось. Не хватало показателей интеллекта и ловкости. Брал с запасом, мне до такой планки еще далековато. Но вдруг, после чего взял еще пару обилок на постоянное увеличение скорости боя, и теперь суммарно мое ускорение составляло что-то около 120%, а при включении навыка Скорость и облачение во все, что есть, так и вовсе подбиралось к отметке в 300%. "Тогда начнем!» — оповестил меня гном. 5 часов гном пытался вдолбить в меня науку мечного боя. Что-то получалось, что-то не очень, но ранг мечника я получил. Открыта боевая способность Мечник первого ранга. Увеличение физического урона мечами на один процент. На сегодня закончим, оповестил меня гном. Сегодня пойдешь?» это он спрашивал у меня про мой квалифицированный бой с главной змейкой. Да чего тянуть? Достал из-за плеча меч и углубился в его настройки. Я так и не выбрал характеристику, которая будет служить модификатором урона. Нет, совершенно не сомневался, какую именно характеристику выбрать, просто не успел. Открыл соответствующую вкладку и подтвердил свой выбор. «Все, теперь официально стила воли модификатор урона мифического меча Ирихон. Цифры урона от меча вздрогнули и взлетели к отметке в 2 миллиона. Держи. Пригодится. Порывшись в своем мешке, гном вытащил мутно белесую бутыль. Пей прямо сейчас. Взглянув на свойства, благодарно кивнул и присосался к горлышку, проталкивая внутрь себя тягучую и вонючую субстанцию. «Постоянные плюс пять единиц к навыку скрытность при любом значении навыка. Это даже по моим меркам щедро. Неужели гном настолько богат, что такими деньгами разбрасывается? Спасибо, Биарин. Я что-то должен лучше сразу определиться с долгами, чтобы потом не спросили. Не бери в голову. Расходники, отмахнулся бородатый. А есть еще?» — В данный момент я как никто другой походил на своего татаро-еврейского дядю. Нет, закончились, выдал гном, которому я не поверил ни на грош. Биарин решил пойти со мной и издали посмотреть на мой бой с мамкой и всех И генеси рудника возражать я не стал. С чего бы? Пока шли, и посмотрели пришедшее системное сообщение, которое появилось после принятия эликсира, предложенного коротышкой. Внимание. Навык скрытность превысил значение в 100 единиц. Шанс критического урона физической атаки при использовании навыка увеличивается на 15%. Хороший бонус. Конечно, но критический урон это такая штука неоднозначная. Вот у меня сейчас, когда экипирован мой чудомеч, шанс критической атаки холодным оружием из скрытности 312%. Вроде как сумасшедшая цифра, а на деле не очень-то и поможет при встрече с противником. Не спорю, любого моба уровня так до 55 я буду критовать каждым ударом. Примерно до 65 каждым вторым. Но чем выше будет уровень моба, тем меньше шанса на крит. А моб уровня так 110 может совсем не опасаться, там шанс становится равным 1%. А если еще вспомнить про рандомный коэффициент критического урона, то совсем грустно становится. Минимальная цифра увеличения полтора, и чтобы ее поднять, это надо очень постараться. У силовых классов есть обилки в деревьях развития, а у магов не встречал пока. Есть надежда, что с каким-нибудь бонусом прилетит, но не особо этого жду. Единственный плюс с большой буквой П от повысившегося навыка заключался в том, что планка в 100 единиц все же знаковая. Дампера во мне разглядеть теперь куда, как сложнее, чем раньше. Да и просто увидеть при активном навыке та еще задача. А теперь прибавляем к этому еще сотню от свойств меча и на выходе получаем прокачанного вскрыть тихого убийцу. Есть во всем этом и минус. Но когда было по-другому, Навык перестал качаться от успешного применения. Только дорогущими эликсирами, бижутерией специализированным обундированием и свитками были еще и дары от богов, но их я в учет не беру, слишком редкое явление. Жадны они, как все говорят. Метров за сто до узкого лаза к высокоуровневому монстру мы остановились. Как буду действовать, я примерно представлял. И хлопнув гнома по плечу, взял меч в руки. Но активировать навык, превращающий меня в невидимку, не успел, пришла новая системка. Внимание, достигнуты граничные условия. Требования: интеллект 100 единиц, дух 100 единиц, сила воли 100 единиц, интуиция 10 единиц, навык скрытность 100 единиц, наличие личного именного оружия. Разблокирована возможность изучения второго формального комплекса монахов Аша. Стоп, машина. Отдал сам себе команду я. Отставить геноцид присмыкающихся Биарин. А ты про монахов Аша чего-нибудь знаешь? Закрытая секта. Ребята и девчата сильны как стадо туров. как по магии, так и в физическом плане. Это что, знаю точно. Шам пару раз с ними пересекался, остальное на уровне баек и сказок. А тебе зачем? не стал отмалчиваться гном. Найти хочу, просто отозвался я. Мечники, говорят, у них знатные, у них все на уровне, ухмыльнулся он. Так чего, идешь змеюку убивать? Нет, мне к себе надо стало срочно, говорить обо всех своих секретах я не собирался никому. Пошли на выход тогда. Время до сдачи ресурсов еще было, и я решил просто спровадить гнома. Я останусь, мне тут ничего не угрожает. Как вернусь, в барак подойду. На что гном подозрительно посмотрел на меня, пожал плечами, буркнул: "Как знаешь", и убыл в осваяси. Я же вышел ненадолго из игры, перекусил, посетил уборную и вернулся обратно. Проснувшееся чувство толкало на незамедлительное изучение нового комплекса. Вернулся в тренировочный зал, как я про себя окрестил бывшие апартаменты учителя, встал по его центру и прислушался к себе. Ощущения были практически те же самые, как и при воссоздании первого формального комплекса. Знание, как надо делать, которое в тебе есть, но ты о нем не знаешь, а только ощущаешь отголоски правильности своих действий. Все на грани подсознания и интуиции. Начнем, пожалуй. Глубоко вздохнул, поставил ноги на ширину плеч, меч сжал в правой руке. Глубокий вдох, резкий шаг вперед с одновременным колющим ударом по направлению движения. Ощущение правильности пропало сразу после удара. Удар правильный, только ему чего-то не хватало. Только вот чего? Вариант придумывался только один. Вместе с ударом меча должен идти удар магии. Перебрал все заклинания и решил остановиться на импульсе воли. Он, как никто другой, подходил по схожести с колющим ударом холодного оружия. Снова стойка, удар мечом, удар магией не то. Направление мысли правильное, но не завершённое. Удар должен быть один, просто надо их совместить. Что? Это сейчас вообще чьи мысли были? Опять подсознание балуется. Как совместить два удара в одном? Просто все. надо пропустить один через другой. Сквозь меч ударить магией. Только вот к чему это приведет? Меч вроде как не неразрушим, я так вообще бессмертен в рамках игры, так что пробуем. Заклинание, как губка всосалось в навершие меча, чтобы через долю секунды вылететь из острия. Открыто дополнительное свойство именного оружия Меч и Ерихон» — усилитель магического удара, коэффициент усиления 1,1. Желаете закрепить усиление магии класса Альджади Ардиан на постоянной основе? Внимание, при отсутствии закрепления вторая магическая основа, пропущенная через меч, станет постоянной. Долго я не думал и закрепил за мечом свойства усиления нужной мне магии. Снова начальное положение и снова удар, после которого чувство правильности не пропало. Шаг влево и мнимых врагов сносит усиленная мечом кинетическая волна. В течение пяти минут я прыгал, скакал, раздавал удары направо и налево, так что дрожали стены. При последнем ударе уровень запаса сил ушел в ноль. Хриплое дыхание вырывалось из легких с натугой и скрежетом. Что это со мной? Дышу как загнанная лошадь и весь мокрый как мышь. Кое-как отдышался и задался вопросом: «Все вроде как правильно сделал. Где законные бонусы?" Видимо, дождавшись именно этого вопроса, мой обзор завалилось системными сообщениями. Открыт второй формальный комплекс монахов Аша. Награда: увеличение всех первичных характеристик персонажа на 20 единиц. Увеличение всех имеющихся защит на 100 единиц, увеличение всех имеющихся видов урона на 200 единиц, получено 500 единиц очков триумфа. Репутация с монахами Аша дружелюбие Тысяча из пяти 5000. А вот после этого сообщение меня просто завалило системками. Оно и понятно, 20 единиц до каждой характеристики это если грубо то 40 уровней Только кто так распределять-то будет? Привали ему 120 халявных единиц. Правильно? Никто зарываться в логе не стал. По времени совсем не успеваю. В темпе вальса набрал руды, сдал торговцу и прошмыгнул в барак. Вернее, хотел прошмыгнуть. Сделать мне это не дал Конис, перехвативший прямо у дверей. Мы выходим на поиски кладки завтра, оповестил меня маг. Во сколько? поморщившись, поинтересовался Поиск дело нужное. Все же без него все остальные детали плана могут рассыпаться в труху. Но Рандом, как не вовремя. В три часа дня Подойдешь к Марку пораньше, получим от него направление и двинем. Идем только вдвоем? А ты еще кого-то знаешь с высоким показателем защиты от магии ментала? Теперь я знал еще одного разумного, но вот пока сообщать об этом воздушнику не хотел. Понял, буду. Отозвался и зашел наконец-то в барак. Орк с гномом о чем то шептались в дальнем углу помещения, и при моем появлении Атрок, приглашающе махнул рукой. Сможешь достать еще брони? Орк, как никогда, был собран и тих. Скорее всего, да, неуверенно ответил, немного подумав. К нам Агил подходил. Хочет в группу, так же тихо добавил орк. Кто такие агилы, спрашивать не стал. Знал уже, тот мужик с фиолетовыми отростками за спиной в форме крыльев единственный представитель этой расы на руднике. Помесь ангела и человека. Божественных сил нет, но и слабачками они не выглядят. Своя магия, своя сила и своя логика. Как он вообще узнал? Меня больше волновал именно этот вопрос. Он видит будущее. Не всегда четко и далеко, но восстание он увидел. На слово охотливого орка зашипели мы с гномом дуэтом. Даже у стен есть уши, не стоит о таком вслух, мотнул я головой из стороны в сторону. Значит, спонтанный оракул. Он нам нужен. Биарин до этого молчавший решил подать голос. На роль переговорщика он лучшая кандидатура, чем я. Агилем верят, тем более оракулам. Доводы правильные, но я сомневался. Не знаю я этого пернатого, совсем не знаю. Глядя на мои сомнения, орк толкнул локтем гнома и кивнул в мою сторону. Тот, понимающе кивнул и выдал. Локтар сказал, что так будет и просил передать, что знает, где искать плащ излома. Гном так и сказал. Излома с маленькой буквы. Для него это слово не имя, а форма поверхности тела. Информация предназначалась только для моих ушей, и только я ее понял. И поговорить поближе с Агилом сразу захотелось. Хорошо, обсуждать что-либо будем завтра, ближе к вечеру. Попрощавшись с товарищами, вышел в реальность. Привычный распорядок вечера, и вот я снова на кровати с верным комплинком в руках. Нутис, начнем разбор бонусов от системы. Помимо увеличившегося физического урона, также увеличился и навык щит бойца. Я теперь на 20 секунд принимал на 70% меньше физического урона. За ловкость дали прибавку Криту и скорость 10, про выносливость говорить особо нечего. Стандартные прибавки. Думается, мне особо вкусное должно открыться, когда значение характеристики перевалит за сотню. С интеллектом меня просто прокатили. Ни одного бонуса, кроме обычных прибавок. Рандом, видать, решил отыграться за все прошлые подаренные плюшки. Поздравляем. Получено достижение Духовник, 11-й ранг. Награда рандомное увеличение одного из заклинаний. Усилено заклинание Усиление магических полей. Поздравляем. Получено достижение Духовник, 12-й ранг. Награда рандомное увеличение одного из навыков. Усилен навык оператор станковых арбалетов. Я так понимаю, хоть какой-то баланс в игре все же существует. Игра в одни ворота закончилась, и значимых усилений мне больше не получить. Если усиление магических полей еще как-то худо-бедно можно назвать полезным бонусом, то вот навык оператора это совсем уж в никуда. Улучшены заклинания усиление магических полей Прогресс 1 из десяти тысяч. Возможно усиление заклинания, как на половину запас маны, так и на весь. После просмотра плюшек за достижение волевой, я четко уверовал в свои рассуждения. Ни одного бонуса, только обычные награды. Не сказать, что они на двадцать шестом и двадцать седьмом уровне маленькие, но все же. А уж если совсем честно, и положа руку на сердце, то я зажрался. Глядя на свои параметры, сложно представить, что смотришь на мага тридцатого уровня. Такие цифры, если есть у каких-либо магов, то уровня так сотого не меньше. А если учесть какими вещами я обладаю, то совсем уж совестно становится систему в чем то винить. И это я даже не вспоминаю про имеющиеся у меня квесты. Ладно, утро вечером мудренее. Связался с Дашей, поболтали полчаса, и я провалился в сон без сновидений. Утром влез в капсулу и сразу направился в тренировочный зал. Так, начинаем очередной эксперимент. Встал по центру зала и вызвал в интерфейсе недавно узнанную схему сдерживания сил гравитации. Если моя новая задумка рванет, то грохот услышат даже наверху. Вертя схему в разных ракурсах, выдал я. Выдохнул и приступил к созданию нового оружия массового поражения. Как и всегда, создал энергетическую пленку и постепенно начал перестраивать ее структуру, образовывая сложный конгломерат из связанных между собой кристаллов. Теперь, зная основные законы и правила магического конструирования, я мог строить структуру так, чтобы на выходе получалось нужное мне плетение с заданными параметрами. Готово. Теперь наполняем получившийся конгломерат кристаллов темно серой энергией Альджади. Процесс медленный и невероятно сложный. Если потерять контроль, то меня разметает по всей пещере тонким слоем. По наитию понял что больше не стоит закачивать энергию, потому как конструкция может не выдержать. Не спеша перекрыл поток энергии и запечатал входное отверстие. Обзор перекрыло сообщениями, а я разглядывал получившееся что-то, вертя его в руках. Гравитационная мина, первый уровень. Описание Санчайшей иглы гравитационных волн пробивают противника, нанося урон, равный сила воли, умноженная на уровень игрока, умноженная на 10. Площадь покрытия квадрат 1 на 1 метр Количество игл 5. Возможное количество установленных мин 1. Прогресс заклинания 1 из тысячи Затраты на использование 10000 единиц маны. Время каста 10 секунд. Использование 1 раз в 10 минут. Внимание: заклинание может принести вред союзникам. Срабатывание заклинания как по таймеру, так и при тактильном контакте. Максимальное время срабатывания по таймеру 5 минут. Увеличение навыка Ловушка. Текущий уровень 3. Хорошее заклинание получилось. Хорошее. Жаль только, пока я метку рабаня уничтожу, бесполезное оно. Нет у меня такого количества маны. Да и если бы было, что с того? Пока соответствующий навык не прокачаю, использовать данное заклинание только ману переводить. Любой ее заметит с моим-то навыком сокрытия. Кругом шестнадцать, блин. Ладно, хватит рассусоливать, пора делами заниматься. У меня сегодня по планам активный трудовой день. И начнем мы его с выполнения первой части квеста по получению нового дамперского ранга. Гнома звать не стал. У него на сегодня другие планы образовались. Окутанный всеми щитами и защитами, обнажив и Ерихон, тихонько крался к пока не замечающей меня змейке. Трёхметровая Идженези восседала на крупном валуне и, кажется, спала. Голову на манер капюшона прикрывали локатероподобные уши. Первый удар я хотел нанести со спины, подпрыгнуть повыше, да и вонзить меч в основании шеи, но видать, не до конца хотелку отрастил, поскольку все пошло не по плану. Обойти мирно спящую тварь я обошел. и даже не разбудил, но вот удара не вышло. В момент моего прыжка она, видимо, услышала скрипса по ко поверхность и мгновенно проснулась. Змейка резко развернулась по своей оси и мне в грудь прилетел костяной багор, венчающий кончик ее хвоста. Вектор моего движения резко переменился, и меня впечатало в стену. как такового урона я не получил, хотя, если судить по лугам, в меня прилетело чуть больше тысяч урона. Сильна змеюка подколодная, сильна, только вот моя защита сильнее. Ну, понеслась. Сплюнул на пол и активировав навык скорость, прыгнул навстречу И дженези. Движения твари заметно замедлились, что позволило мне увернуться от удара передними лапами. Проскочив к туловищу, нанес рубящий удар в ее живот и откатился в сторону, уходя от очередного удара лапами. Подскок к твари и меня опутывает взвесь светло-жёлтого тумана, замедляющего движение и пожирающего мою защиту. Длины рук хватило, чтобы нанести еще один удар, к тянущимся ко мне передним лапам. Кисть левой передней лапы покатилась по земле, а тварь взвыла от боли. Туман рассеялся, а я, не теряя ни секунды, взмыл вверх. Прокачанная ловкость позволила приземлиться точно на голову ушастой и точным ударом отсечь один из локаторов. Мотнув головой, и Дженези сбросила меня вниз, падая, активировал темный скачок и ушел от таранного удара рогами. Как оказалось, тварь тоже умела финтить и обманывать. Удар рогами оказался двухходовкой. Не попав в меня рогами, она выпустила из них разряд молнии, от которой увернуться не получилось. Защита выдержала и на этот раз, ополовинив свои резервы. Так дело не пойдет. Еще один такой удар и я проиграю. Щит бойца, активация. Навык Фэлч, активация. Тело огромный и дженези застыло и повалилось на камни. Терять времени стал, размахнувшись, воткнул меч в правый глаз, резко вытащил и проткнул левый. Тварь это не убило, лишь хитпоинты резко ушли в пятипроцентную зону. Подпрыгнул высоко вверх, в полете извернулся ногами, встал на гарду меча и направил стрелё прямо в череп твари в таком виде и приземлился, пробив голову змейки матери. Вот и все. А ты боялась, с удовольствием смотря на изменившуюся информацию в квесте, тихонько пробормотал я, похлопывая по черепу поверженного моба. На повестке дня только один вопрос. Вытаскивая меч, громко заявил я. Немного подумал и исправился. Точнее, два какого бабуина я напал на змейку, а не нашел простого обычного моба уровнем так 130+, и второй, ведь наверное можно было использовать на ней навык поглощения сущности. Ответа от вселенной я не получил. Да, впрочем, и не ждал. Покачал головой, выражая таким образом мнение о своем умственном развитии и направился на сбор трофеев. 100 золотых и щит классом артефакт. Вот и вся награда. «Щит, Орку отдам», сразу принял решение я. Ему в связке с топором, куда как подойдет. Вроде бы все. посмотрел на тушу убитого монстра, повздыхал и направился в другие ответвления. Шкура у главной змейки хороша, никто не спорит, но разделывать ее у меня ни сил, ни желания не было совсем. Расточительно, возможно, но у меня сегодня другие планы. Шесть часов подряд непрерывного фарма, сделали меня богаче на 600 монет и просто кучу разнообразного оружия и брони. К боссам не заходил, не стал нарываться, просто фармил разнообразную живность четверки. Кроме знакомых ревунов, склехснулся с огромными сколопендрами, такими же тараканами и странными крысами. Крысы явно были из параллельной вселенной, так как размножались они явно неестественным способом. Весь выводок этих огромных тварей размещался у них на спине, где рождался и рос. Бр. Становилось мерзко и противно до ужаса, как вспомню эту серую слизь, в которой копошатся десятки новорожденных крысят. Запеликал таймер, оповещающий, что подошло время встречи с Марком и Конисом. С помощью заклинания дезинтеграции вырезал в скале хитрый тайник, куда и сгрузил всё своё богатство. Пусть пока полежит тут. «День добрый поздоровался, входя в обитель местного пахана. Опаздываешь, тихо бросил маг и повернулся к Марку, который напряженно чего-то делал за своим столом. Отвечать на тираду воздушника не стал, незачем. Подошел к столу с целью поинтересоваться, что такого происходит. Доггер напряженно мял в своих огромных ручищах кусок гранита, превращая его в какую-то магическую штуковину. Цвита магии земли переплетались с чем-то бирюзовым, такого цвета я еще не знал. Готово, шумно выдохнул Марк, передавая камень магу. Я отсек шесть сигналов, но осталось еще три». Найду, зло бросил маг и повернулся ко мне. «Идем, время дорого.